Церковь и власть Папство по этому поводу не обманывалось и даже не сомневалось. Благосклонным оком оно следило за предпринятым Карлом умиротворением Саксонии, где ранее славно потрудились англосаксонские миссионеры, ученики Бонифации. Оно же ликовало, когда до Рима донеслась весть о победе Карла над мусульманами при Пуатье, за это он и получил прозвище мартел молот христианская община в арабском мусульманской кордове отпраздновала это событие как победу европейцев то был первый отмечной в истории признак общеевропейского сознания и чувства общественное мнение безусловно видела в карле мартели самого доблестного поборника христианства и подлинного властелина запада Именно к нему, к Дворецкому, а не к королю Франков, обратился за помощью против лангобардов в 739 году папа Григорий III. Папа послал было Карлу ключи от гробницы святого Петра, тем самым призвав его к походу на лангобардов. Но Дворецкий этой военной акции не предпринял. Он не хотел ссориться с лангобардами, его союзниками в недавних боевых действиях в Провансе. хорошие отношения между мажардомом и папством от этого однако не пострадали в основном благодаря влиянию на папу людей близких к пипеу сыну мартела занявшему по смерти отца тот же пост таких как бонифаций фулрат или бурхард настал момент когда пипин решился наконец присвоить корону Он обращается к папе и направляет в Рим Фулрада, настоятеля монастыря Сен-Дени, и епископа Бурхарда, чтобы узнать мнение папы о королях, утративших всякую реальную власть. Папа Захария очень кстати отвечает. «Лучше назвать королем того, кто этой королевской властью владеет, нежели того, кто ее лишен». он, следовательно, высказывается во имя сохранения порядка за то, чтобы Пипин стал королем. Миропомазание Пипина на царство было совершено, а последний из мировингов, Хильдрик III, был пострижен, длинные волосы у мировингов служили священным признаком королевской власти и отправлен в монастырь. Этот государственный переворот — поддержанный санкционированный и даже освещенный римским понтификом заслуживает нашего внимания. впервыевые над франкским королем совершается обряд миромазания в то время как монархию у вестготов и англосаксов примерно в течение века просто считались священными королями. но здесь именно посланец папы совершает обряд в И Пипин сделан королем по папскому приказу. Рим не забудет этого, и когда окрепнет, будет претендовать на право делать королей и императоров и не залагать их. Наконец, стало ясным для всех, что всего лишь политическое и, в первую очередь, военное могущество Дворецкого побудило папу назначить его королем, дабы угодный богу порядок был сохранен. Реальные интересы папства и новой династии совпали, и это совпадение было незамедлительно прикрыто благочестивыми фразами о единстве христианской миссии. Связи между Новым королем и Рмом стали еще более тесными в 754 году, когда папа ЭтиенI прибыл во дворец Пипина в Пантоне, чтобы просить у Франков в помощи. Он просил возвращение святому Петру и святому Павлу, или, короче говоря, самому папе, равенского экзархата, отнятого королем лангобардов, аай Стулфом. В действительности спорная территория принадлежала по праву не лангобардом и не Риму, а византии. Римский епископ не мог заявить о своих претензиях на нее с пустыми руками, не подтвердив документально свое право собственности на равенну. Такое документальное подтверждение незамедлительно было предъявлено и королю франков и городу и всему миру в виде под отдельного константинова дара сфабрикованного папской канцелярией дабы обосновать претензии ее патрона не только на равенну, не только на всю Италию, но и на все без малейшего исключения западные провинции Римской империи. Союз Паства с королиннгами демонстрируется еще раз, когда два сына Пипина Карл и Карламан были миропомазаны папой и наречены римскими патрициями, что ставило их в положениеии покровителей Рима. А при каррле великом, внуке Карла Мартела эти связи крепнут еще больше. На Рождество Христова в восьмисотом году папа венчает короля императорской короной. а король-император подтверждает право папы Льва Третьего на престол святого Петра, несмотря на обвинения в ереси, тяготевшие надо Львом, и несмотря на протесты Византии. И жест этот важен. Он указывает на трещину, которая все углубляется и расширяется в отношениях между Западом и Востоком. Этот знаковый жест желает удостоверить то, что сам Христос вручает власть императором через папу. Но с другой стороны, он же подтверждает власть франкского монарха и над италией, и над римом и над римским епископом. Пабское государство в процессе становления вносит свой вклад в растущую неразбериху по вопросу о разграничении светской и духовной властей. В почти повседневной практике этого искусства выживания имеется очень интересный момент. Воины превозносятся, так как сражаются в интересах церкви. Отсюда дорога к сакрализации некоторых войн, ниже мы к этому сюжету вернемся. Наиболее показательны в этом отношении действие римского епископа главы западной церкви. Уже в семьсот тридцать девятом году, Паа призвал франков предпринять военный поход в Италию, чтобы защитить его папу от лангобардов. Вком позже, когда мусульмане овладевают сицилией и грабят Рим46 год. Лев четверт вновь зовет к себе на помощь франкских воинов. Он восхваляет боевую неуротимость франков, но не ограничиваясь комплиментами так сказать мирского земного свойства, обращает взор своих адресатов и на некоторые небесные обстоятельства небесные царства не закроют свои врата перед теми кто примет честную смерть в бою всемогущий ведает что если кто-либо из вас умирает умирает он за истинность веры за спасение отечества и в защиту христиан десь наличествует любопытная амальгаамма мирских античных ценностей, отечества, универсальных ценностей, защиты населения в данном случае христиан, и ценности чисто религиозных, сражаться за истинность веры против язычников, здесь сарацин. Новый союз между франкской монархиией и папством, очень по-разному понимался в Риме и Ваахине, резиденции Карла Велиого. Карл надежно утвердил свою власть по отношению к самой церкви, высоко поднял свой авторитет в важнейших церковных вопросах, включая догматические. Окруженный преданными церковными иерархами, Император уделяет внимание разработке королевской имперской идеологии, в которой в священной особе монарха отводится роль покровителя слабых, вдов, сирот, защитника церкви и христианства, вождя своего народа на пути к спасению. Посвященные вопросам морали трактаты, так называемые «зеркала для государей», составлялись Алкуином, Смарагдом, Ионой Орлеанским и рядом других авторов. Именно эта идеология оформлялась в капитуляриях королевских указах и в решениях поместных церковных соборов. Она со временем станет одной из составляющих идеологии рыцарства.